Полное уничтожение войны. Хотя ученые США первыми несут ответственность за научные работы, приведшие к созданию атомной бомбы, они абсолютно единодушны в осуждении не только самой тотальной войны, сторонники которой обрекают тем самым человечество на полное уничтожение, нет. Они стоят за тотальное уничтожение войны, видя в этом единственную логическую предпосылку выживания человечества. Бесспорно, в этом они идут рука об руку со всем человечеством, стремящимся к миру. Попытка спрятаться от данной истины, старой как мир, за ширму бессмысленных фраз, конечно, никого не утешит. Это всего лишь последняя попытка слепого быть поводырем слепого же. По мнению автора, до тех пор, пока не будет существовать международный форум авторитетов в области науки, как это предложил сэр Генри Дейл, достаточно сильно, чтобы заставить ученых, как, например, врачей, подчиняться кодексу этики, разработанному для их защиты и руководства, и принять общую клятву в том, что они никогда не будут способствовать своими исследованиями в войне, конечно, эту клятву они должны принять, Прежде чем им поручат заниматься намученными исследованиями, пока не найдется власть достаточно сильная, чтобы запретить это и изменить условия работы ученого, что особенно касается случая использования более дорогих материалов и опасной техники, до тех пор для мира во всем мире практически не будет надежд.